Глава 42. Даже боги боятся судьбы. Старые львы. Срочно, секретно. Сообщаю, что в 19.00 на объекте вас началось совещание. Присутствуют Березовский, Немцов, Гусинский, Чубайс, Лесин, Киселёв, Дьяченко. В офисе приняты чрезвычайные меры безопасности. Охране отдан приказ приготовиться к отражению возможного вторжения на объект. Использование оперативно-технических средств для аудиовизуального контроля невозможно ввиду принятых охраной мер противодействия. Источник жуков информирует, что обстановка крайне напряжённая. Конструктивному обсуждению мешает паническое настроение многих присутствующих. Неоднократно поднимался вопрос об угрозе ареста. На принцессу оказывается психологическое давление с целью подтолкнуть её к использованию родственных связей. Начальник отдела по борьбе с коррупцией СБП РФ полковник Стрельцов Примечание. Использована информация из книги А. Коржакова «Ельцин. От рассвета до заката». Москва. Вагриус. 1997. Срочно. Товарищу Салину. С 18.00 подсидерцев находился в НИИ «Астрофизика». Лаборатория номер 5. В настоящее время движется по улице Косыгина, предположительно в адрес президентского клуба, где находятся объекты Денщик и Филин. Владислав. Телохранители. Подсидерцев исполнил невнятный приказ в меру своего разумения. Отказался от двух джипов сопровождения с сиреневыми мигалками, автоматчиками в салоне и громогласным «принять вправо, принять вправо», расшугивающим мелкоту с проезжей части. Поехал скромно на Мерседесе, но незаметность получилась относительной. Водитель гнал на предельной скорости, иначе не умел. Время от времени сигнали мигалкой, спрятанной под решётку радиатора. Пары раз хватило, чтобы гаишники организовали Мерса Зелёную улицу. «Не бывать нам в Европе. Делать нам там нечего», – усмехнулся подсидерцев, косясь на мелькащей за окном виды ночной Москвы. Толстое поленепробиваемое стекло создавало ощущение полной отстранённости. Словно смотришь кино или следишь за рыбками в аквариуме. Во Франции только президенту разрешили с мигалкой на полной скорости гонять. А премьеру нет. Проголосовали и запретили. У боги они народ. Клерки они политики. У нас что не чиновник, то политик, да ещё какой волчара. Он не на службу идёт, а во власть. И интересует его не зарплата, а привилегии. По-русски говоря, сколько и чего он на этой должности иметь будет. Если разобраться, не на должности нас назначают, а как старь, на кормление. Может в этом ошибка деда и состоит, что рацион своим людям уж больно ударный создал. Как мы сейчас хапаем и жрём, ни в одной стране мира себе не позволяет. Дорвались. Лысатый был куда мудрее, в чёрном теле соратников держал. Знал, нельзя человеку всего давать, а лишь ровно столько, чтобы было страшно потерять. А наши и бездеда научились себя кормить. С процентов от приватизированного. Вот и причина всех бед. Им дед уже не нужен. А нам? Он не успел закончить мысль. Машина, заложив крутой вираж, въехала в аллее, ведущую к укрывшемуся от посторонних взгляда в невысокому зданию. Мало кто знал, что в нём находится самый закрытый и самый элитный спортклуб в Москве. В своё время, по инициативе шефа, невзрачное здание привели в божеский вид, как его понимает нестеснённое в деньгах хозяйственное управления Кремля. Получился ещё один кусочек Европы на родной российской земле. Идея иметь свой только для своих клуб пришла всем по вкусу. Сказалось повальное увлечение теннисом и необходимость иметь место, где без протокола и лишних глаз – как бы невзначай могли встретиться главные действующие лица кремлёвских интриг. Именно здесь, как было доподлинно известно Подсидерцеву, шеф топорно зондировал Черномора на предмет отмены выборов. Просидев в раздевалке до двух часов ночи, сошлись во мнении, что по соображениям здоровья деда и спокойствия народа, выборы надо отменять. Не до баловства, мол, нынче экономику поднимать надо. Ударили по рукам, выпили на пассажок и поехали спать. Утром на стол деду легла распечатка диктофонной записи. Дураков нет, распечатка пришла в двух экземплярах. От шефа и, естественно, от Черномора. Каждый интерпретировал зондар в свою пользу. Дед, удовлетворённый результатом, запер оба экземпляра в сейф, разбухший от подобных бумаг. Подсидерцев снял трубку радиотелефона, набрал номер. «Барышников, это я. Кабинет уже обживаешь?» «Ладно, не обижайся, что у тебя с дамочкой?» Он, выслушав ответ, поджал губы. «Слушай, мне её бабе истерика не колышет». «К должна сказать всё, что надо. Ты понял? Сейчас пришлю кого-нибудь в помощь. Всё, геройствуй». Вышел из машины, потянулся, ощутил приятное напряжение во всём теле. Настроение было, несмотря на всю нервотрёпку, боевое. Разговор предстоял трудный, но звонок добавил уверенности. Всегда приятно в трудную минуту иметь два варианта игры. Это давало свободу манёвра и решающее преимущество перед загнанными в угол. Как бы ни сложились обстоятельства, решит шеф травить ребят, окопавшихся в благовазе или даст команду крышить Сталиной компанию, Подсидерцев знал, что делать. Подсидерцев быстрым шагом прошёл к двери, предупредительно распахнутой прислугой в штатском. Сразу же свернул в коридорчик ведущий к раздевалкам. «Странно, традиции у нас что ли такие?» – подумал он на ходу. Всю революцию Ленин просидел на конспиративной квартире. Сталин, неизвестно где болтался, до сих пор историки не выяснили. А в октябре Дед весь переворот проспал в кабинете. Шеф за него командовал. А теперь всё на карту поставлено, власть сама в руки идёт, а два шефа двух спецслужб в бане потеет Ну не брать ли собачий? Он толкнул дверь в комнату отдыха, цепко осмотрел сидящих за столом. Несмотря на спортивные костюмы и полотенца на потных шеях, расслаблялись шеф с бурундучком, как полагается водочкой. От они укрылись встревоженные бегающие глазки бурундучка и напряжённая гримаса, застывшая на лице шефа. Бурундучок хрен с ним, трус по жизни. А шеф то что повело? Вот что значит сидеть в отрыве от людей, как генерал в бункере. Вернулся бы в кабинет, там телефоны уже красные от звонков, народ не знает, что делать. Операция уже на пик вышла, сейчас любой случайности достаточно, чтобы всё рухнуло. Подсидирцев, не дожидаясь приглашения, сел. Выложил на столешницу тяжёлые кулаки. По 100 грамм? Явно для вежливости поинтересовался шеф. Подсидирцев отрицательно покрутил головой. Движение неожиданно причинило боль. От накопившегося напряжения мышцы сделались резиновыми. Только ещё не хватает создать классическую комбинацию. Одна голова хорошо, две лучше, а три всегда сообразят. «Какие новости?» – спросил шеф. «Враги собрались в доме приёма влаговаза. Надо думать, соображают, как нас качественнее придушить». Подсидирцев обратился к шефу. «Уже не новость», – встрял борундучок. «Тогда чего мы ждём?» Подсидерцеву не понравился тон Бурундучка. Слишком уж неприкрытая неприязнь просквозила в его словах. Истерика наружу попёрла. Или уже заложил. Подсидерцев мельком бросил взгляд на шефа. Тот с отсутствующим видом жевал бутерброд. может в лучших традициях шепнуть Бурундучку, что я на его место мечу. Не дай бог. А чего ягозить? Мы свой ход сделали. Развёл руками Бурундучок. Это только в шахматах надо ждать хода противника. А здесь бокс. Бить надо. Удар за одаром пока не свалятся. Подсидерцев дёрнул крутыми плечами, словно работал в ринге. «И что ты предлагаешь?» – поднял глаза шеф. «Утопить он нас решил», – не унимался Бурундучок. «Помолчи», – скривился шеф. «Говори, Боря». Подсидерцев с трудом оторвал взгляд от вспотевшего носика Бурундучка. Воображение услужливо нарисовало последствия прямого удара кулаком в цель. «Нужно докладывать деду, Александр Васильевич». Успокоившись ровным голосом, произнёс он. «Вам хорошо рассуждать, а следствие по делу ведёт ФСБ». «Все шишки на меня посыпятся», – снова встрял Бурундучок. так шум до небес, мало вам?» Шеф вздохнул, со значением посмотрел на Подсидерцева, всем видом показывая. «Имей совесть, вводи положение Бурундучка». Подсидерцев едва заметно кивнул. «Он прав, Боря. Будет деда, ради доклада о двух воришках я не стану». «Вынесших полмиллиона баксов из дома правительства», – саркастически усмехнувшись, уточнил Подсидерцев. «Не царское это дело воров за руку ловить», – шеф упрямо покачал головой. «Не хочешь сам – разводят другие!» – Подсидерцев пожал плечами. «Ведь знаешь, кто первым доложил, тот и прав!» «Если я его разбужу, чтобы доложить такую ерунду, он меня пошлёт далеко и надолго!» Шеф сунул в рот остатки бутерброда, дав понять, что обсуждение окончено. Подсидерцев который раз за поймал себя на ощущении полной и реальности происходящего. Накатывала какая-то муть, обволакивала сознание. Казалось, все лишь дурной сон. Он зажмурился, силой потёр глаза когда открыл, всё осталось на своих местах. Стол с остатками закуски, полупустая бутылка и двое напротив. Один, скосив глаза, меланхолично перемалывал челюстями бутербродную жвачку, второй, впервивав подсидирцево злобные бусинки глаз. «Бог мой, что я тут делаю?» с тоской подумал подсидирцев. «Может, уже пора доложить о главном?» спросил он, обращаясь к шефу. «У тебя есть что?» «Картина вполне сложилась», кивнул подсидирцев лицо хорошо спланированная акция политического террора. Круг непосредственных исполнителей уже определён. Одна линия шла через Белова, вторая через пока не установленного руководителя группы боевиков. Очередно после ликвидации группы его самого шлёпнули. «Зашибись. Всё складно. Особенно то, что Белов – мой кадр», – вступил притихший был обурундучок. «Не мне вам объяснять, как это делается», – Подсидерцев повернулся к нему всем телом. «Издайте приказ на увольнение недельной давности». Объявите взыскание кадровикам за своевременное недоведение приказа. Прикроетесь как-нибудь». «Ага», – Барундучок шмыгнул носом. «Тут самим увольнение светит». «Это точно», – согласился подсидерцев. Не удержался и добавил. «Только кем мы будем после этого? Лично я на тихую дачную жизнь не рассчитываю». «Ладно, хватит сапаться, мужики». Шеф хлопнул ладонью по столу. Дождался тишины. «Докладывать такое я деду не стану. Это всё равно, что нож ему в сердце всадить». Подсидерцев откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди. С минуту разглядывал сидевших напротив. «Знаете, до меня только что дошло», – усмехнулся он. «Всё время голову ломал. В чём же главная подлость этого теракта? Но только сейчас понял». «Ну-ка просвети», – шеф нехорошо прищурился. «В том, что мы никогда не рискнём о нём доложить. Навалим штаны от страха и будем сидеть, пока другие о нём деду не донесут. А нас найдут по запаху и пинком под задницу выкинут за неприятие мир». Подсидерца сначала похолодил изнутри, а потом, со всевозрастающим чувством удовлетворения, стал наблюдать за произведённым эффектом. Подумал, что рвани, не дай бог, фугасы, изумления на лицах собеседников было бы меньше. Впервые за долгие дни операции вздохнулась свободно. Оказалось, это так здорово – нестись по жизни, закусив у дела. Последние подозрения в том, что его играют в тёмную, не посвятив заговор, отпали сами собой. Эти на такое не способны, не тот масштаб. А я спросил себя подсидерцев. «Я бы смог. Не сидели бы на шее эти пентифи кастрированные. Даже сейчас смог бы переключить операцию на себя». Он затаился, опустив глаза, чтобы не выдать себя. Так вдруг захотелось отбросить стул, обложить всех и уйти. Шеф истолковал понурую голову подсидерцева по-своему. «Да, Боря, вот так вылетит слово, а потом жалеешь», – укоризненно произнес он. В отличие от бурундучка, шеф быстро пришёл в себя. Это, например, когда с дочкой подсапаешься, пока папа на сцене Твист пред инфарктом состоянии очебучивает Злопотдел подсидирцев. Об этой размолвке с дочкой, произошедшей на одном из предвыборных митингов, уже знали все, кому положено и не положено. Шеф чуть ли не на коленях стоял, пытаясь оградить деда от 300 запланированного старшим имиджмейкером. Хранитель истории болезни лучше всех знал, какой может выйти имидж у рухнувшего с инфарктом кандидата на второй срок. Но дочка уперлась. Что именно слетело с языка шефа, история умалчивает, но его звезда после этого резко пошла к горизонту. Шеф побелел лицом, но быстро взял себе в руки. «Чего ты добиваешься, Боря?» – с показным спокойствием спросил он. «Немедленного доклада главнокомандующего страны об угрозе переворота», – отчеканил подсидерцев. «А что я ему скажу?» – взяерился шеф. «Что как мешки с картошкой с военных складов вынесли атомные фугасы? Что мы упустили Белова? Что террористы нам названивают и открыто издеваются?» «Мы, город, вторые сутки на пороховой бочке держим. Поздно, понимаешь, поздно докладывать». Подсидерцев из внутреннего кармана пиджака достал лист бумаги в пластиковой обложке. Аккуратно положил на стол. Бурундучок, уже готовый ступить своим мизгливым голоском, осёкся и так и застыл с открытым ртом. «Протокол испытаний». Подсидерцев щёлкнул ногтем по папке. «Только что на моих глазах в лаборатории одного НИИ с в 100 метров сожгли схемы блока подрыва фугасов». Специально взяли их у разработчиков-фугасов. Гарантия 100%, что взрыва не будет. Направленным электромагнитным импульсом разрушается не только электроника, но даже оболочка капсулы с ядерным зарядом. Как они это сделали? Шеф схватил лист, поднёс к глазам. Бурундучок попытался подглядеть через плечо. «С нашими знаниями бесполезно читать. Сплошная научная бракадабра», – остановил их подсидерцев. На словах проще. Эта электронная пушка разрабатывалась для войны в космосе. По идее, ей надо разрешать американские спутники. Ну, теперь у нас с Америкой мир и дружба, укреплённые долгами. Поэтому народное добро ржавеет в лаборатории. «Боря, это же... это же...» Шеф никак не мог подобрать слово. «Это туз в рукаве», – подсказал подсидирцев. «Слушай, а в подземелье её протащить можно?» С едва затаённой надеждой спросил шеф. «Не вопрос», – авторитетно успокоил подсидирцев. «Проблема в другом. Фугасов 3 опушка пушка одна». Одолбить надо все три одновременно. Не исключено, что схема подрыва сделана так, что при выходе из строя одного рванут остальные два. В глазах собеседников появилась такая тоска, что он поспешил продолжить. Одна пушка находится в Питере, туда уже вылетел спецрейс. Вторую через пару часов привезут с подмосковного полигона. Военным надо поставить задачу прочесать все подходы к фугасам, перестрелять всё живое, даже крыс. Потом незаметно пронести пушки. И привет. Когда? быстро спросил шеф. «Будем готовы к шести утра. Только есть одно «но». Подсидирцев выдержал паузу. «Кто даст приказ об эвакуации населения и ведёт ЧАЭС в стране?» На лицах шефа и бурундучка ещё несколько секунд держалось выражение крайней степени радости, которая синхронно сменилась бездонной тоской. Времена лихих командиров, с наскока берущих города, которых и судить-то грех, давно канули в лету. Теперь, чем тяжелее погона, тем труднее даётся решение. А уж ответственности не боятся только попавшие в окружение лейтенанты. «Не хотите будить деда среди ночи, докладывайте утром. С шести часов мы будем наготове. Крайний срок – десять утра. На это время назначен Совет Безопасности, так?» Не без садистского удовольствия одолбил подсидерцев. Дальше пояснять не пришлось. Отсидеть Совет, где собрались все силовики, и даже не заикнуться об угрозе теракта в Москве, ни сил, не мужества не хватит. А главное – потом не оправдаться». Пауза слишком затянулась и подсидерство пришёл на помощь. Поставьте в известность вице-премьера, согласуйте позицию. Первыми войдите на доклад, добейтесь назначения вице-ответственным за проведение операции. Вывезем народ за город всего на несколько часов, даже испугаться не успеют. Потом всё объясним. Люди вице на руках носить станут. Как само собой разумеющееся, следует отставка Черномора и назначение вице новым премьером. Следом хозяин объявит о введении чС в стране и отменит выборы. Всё просто. «Послушать тебя всё просто», – проворчал шеф. «А просто потому, что это единственный вариант». «Что скажешь?» – шеф обратился за поддержкой к Бурундучку. «Вы меня, наверное, уже все телефоны оборвали», – тяжело вздохнул тот. «Требует выпустить из-за стенка в Лубянке этих, Евстафьева-Лисовского». нашел из из-за чего страдать», – поморщился шеф. «Объясним, что арест Несунов был операцией прикрытия. Отвлекали внимание общественности, журналюх и прочих «А-а-а!» А он уже начинает соображать, усмехнулся под Не совсем безнадёжен. Между прочим, барундучок окончательно вышел из доверия, или я ничего не понимаю в людях. В дверь вежливо, но настойчиво постучали. Кто там? рявкнул Шеф. В узкую щель протиснулся некто невыразительной внешности. Александр Васильевич, дочка на связи, с печалью в глазах доложил он. Моя? не сориентировался Шеф. Нет. А? Шеф поморщился. Выходит, уже накрутили с хвост. «Взял бы эту трубку, Саша», – подал голос Барундучок. «Нехорошо это, двух начальников спецслужб второй час найти не могут». «Да пошла она», – махнул рукой шеф. «А вдруг уже деда достала?» «Исключено, я бы уже знал». Она уже полчаса названивает. Посыльный, чутко ловил настроение хозяина, позволил себе улыбку. «Лично я, Александр Васильевич, уже пятый раз уволен и дважды отдан под суд». Шеф злорадно рассмеялся. Подсидирцев поймал его тревожный взгляд, никак не гармонирующий с самодовольным выражением лица, в секунду сориентировался и едва заметно моргнул. «Ладно, уволенный, тащи сюда трубку». Через минуту посыльный принёс блок дистанционной связи с ВЧ-телефоном, установленным в машине шефа. Злые языки поговаривали, что все, кому позволяли возможности, обзавелись такими приборчиками, позволяющими разговаривать по телефону на безопасном удалении от машины. Урок Джахара, вознесшегося к Калаху во время трёпа по телефону с кем-то из московских друзей, пошёл впрок. Шеф снял трубку, укреплённую в пазах коробки из чёрной пластмассы. Военные так и не овладели промышленным дизайном, но качество связи было на уровне. Даже под подсидерцеву и брендучку заложило уши от влезгливого голоса, вырвавшегося из трубки. «Во-первых, не надо на меня орать», – осадил шеф-владелец капризного голоска. «Во-вторых». «Ты сама знаешь, перед кем я отчитываюсь, где я нахожусь и что делаю. А дед, насколько мне известно, спит и меня не ищет». «Вы должны отпустить ребят немедленно. Это конец выборам», – неслось из трубки на прежних исторических нотках. «Кто рядом с тобой?» – шеф подмигнул напряжённо молчащему подсидерцову. «Не скажу». Разом убавились обороты. «Я же слышу второй голос. Кто рядом с тобой?» – надавил шеф. «Не скажу». «Кто? Или я брошу трубку?» «Не скажу». Голос уже потерял весь напор. Показалось, что на том конце в очи сидит нашкодивший ребёнок. «Последний раз спрашивая кто? Учти, брошу трубку, и ты потеряешь лицо перед своими дружками». Шеф плотнее прижал трубку к уху и подсидерцем не расслышал ответа. А шеф злорадно усмехнулся. «Ну так передай ему от меня низкий поклон». «Если не прекратите, я разбожу папу. Учтите, я так и сделаю. Это конец выбором вырвалась из трубки. «Слушай, девочка, у тебя совесть есть?» Ты же знаешь, как важен для нас сон папы, как мы его бережём. Что ты добиваешься, хочешь, чтобы он опять в ЦКБ попал? А вы, а вы, я в отличие от тебя знаю, что я делаю и что около меня находится. Трубочку соседу не передашь, я ему пару ласковых скажу. Нет? Ну как хочешь. Он положил трубку. Обвёл взглядом присутствующих, вытер лоб, заблестевший от испалины. Крошка Цахис был рядом. На ушко ей нашёптывал. Шеф кинул на аппарат. Крошкой Цахесом, между собой, они звали известного предпринимателя, заслуженного владеющего первенства в чемпионате по приватизации и прикарманиванию чужого добра. Поправ все законы экономики, он ни один проект не довел до ума, но на всех заработал. Если верить крошке Цахеса, то весь народ уже давно должен колесить на самом народном из автомобилей, но обещанных машин всё ещё нет, а миллионов уже нет. Такая вот экономика. Её в детстве пароли, поинтересовался Бурундучок. Не знаю. «Её сейчас выбрать не мешало бы», – кисло усмехнулся Шиф. «Что скажешь?» – обратился он к Подсидирцеву. Подсидирцев уже мысленно достроил комбинацию по второму варианту. В нём роль козла отпущения отводилась не Салину, а кружке Цахесу. «Я попрошу выслушать меня внимательно и не перебивать, пока я не закончу». Подсидирцев обвел взглядом сидевших на бруте. «Опасность террора в том, что упредить хорошо подготовленный теракт практически невозможно. Минуту». Он скинул руку, упреждая Бурундучка, готового броситься в бой за честь родной конторы. Для всех спецслужб теракт – всегда неожиданность. Главный козырь террориста в том, что он бьёт, когда ему взбредёт голову. Террорист взрывает, а мы в дерьме. Есть шанс отмыться при расследовании, быстро выйти на след и взять исполнителей, пока их не зачистили. Но когда удавалось поймать организаторов и идеологов? А оправдываться перед общественностью как-то надо. Для этого и держат террористов в законе. О них пишут все газеты, их злые рожи на экранах. Восьмидесятый таким был Карлос Шакал. Сегодня – Бен Ладен. О них всем всё известно, но никто их не арестовывает. Почему? Потому что на них можно списать любой нераскрытый теракт. Отчётливо, как основную мысль лекции произнёс подсидерцев. только рванула подбросил версию в газеты. Бен Ладен шалит, и народ успокоился. Что имеем мы? И нас Бог не обидел. Есть пара бородачей в Грозном, на которых можно повесить всех собак. В этих отморозков вполне и ума, и опыта хватит подбросить нам под задницу фугас. А данные у тебя есть?» – вклинился Бурундучок. «Зимой Шамиль вам переправил посылочку с изотопами. В Измайловском парке нашли и по НТВ всей стране показали. Уже забылось?» Бурундучок тяжело засопил, и подсидирцев моментально перехватил инициативу. «Где гарантия, что они не получили выход на фугасы? Мы этого никогда доподлинно не установим, но мы об этом заявим, как о самой вероятной из версий. Для этого все основания у нас есть». Шеф, уже знакомый с версией чеченского следа в изложении Подсидерцева, кивнул. «Продолжай, Боря». Но никто не поверит, что бородатые маджахиды могли пойти на такое без заказа и соответствующие оплаты. Подсидерцев поддался вперёд, навис над столом. «Но эту версию мы в газету не сдадим. Она для наших, кремлёвских. Они с полуслова всё поймут. Заказчик тот, кто мог заплатить. Кто имел и имеет постоянный контакт с Грозным. Тот, кто убедился в полной своей безнаказанности, чего бы он не вытворял». Кто достаточно близок к дочке, чтобы шептать ей на ушко в трудную минуту? Кто с триумфом в первом туре провёл в крем своего человека? У кого самая мощная частная спецслужба?» Подсидерцев перевёл дух. «Мне продолжать?» «Крошка Цахис», – первым догадался шеф. «А почему бы не он?» – Подсидерцев откинулся на спинку кресла. «Как ты это докажешь?» – влез с вопросом Бурундучок. «А как вы себе представляете суд по этому делу?» – усмехнулся Подсидерцев. «Наше дело – обезвредить фугасы и бросить тень на крошку Цахеса. Эта банда финансистов сдаст его в два счёта, можете быть уверены, только обрадуются возможности сожрать конкурента. Остальное, включая назначение нового премьера, произойдёт само собой». Последняя фраза адресовалась шефу, напряжённому покусывающему нижнюю губу. «Тень на плетень наводить легко, Боря. Дед крошку цахиса надох не переносит. Но дочка, как ты сейчас понял, определённый интерес имеет. Поэтому мне нужен факт». Убийственный факт. Подсидерцев держал паузу с видом преферансиста, готового выложить на стол стопроцентный мизер. «Такой факт у меня есть». Он не без удовольствия отметил, как разом просветлели напряженные лица собеседников. Елена Хальзина. Это дружеская связь белого по совместительству его старая гентесса. С Волошиным, создавшим компьютерную модель ЧАЭС в городе, у неё нежная дружба. Мы копнули глубже. Оказалось, что дама подрабатывала архитектурной халтурой. Разрабатывала ландшафтный дизайн на дачах у новых русских. Полгода назад выполнила заказ для шефа охранного предприятия «Айленд». Знакомое название. «Обслуживает крошку Цахиса», – сверкнул осведомлённостью Бурундучок. «Правильно, его личное КГБ. Подсидирцев многозначительно посмотрел на шефа. Елену Хальзену мы только что взяли. С кем поспорить, что к утру она даст показания на «Айленд». И при обыске в их офисе мы найдём всё, что нам нужно». Кстати, Белов рыбанул хвост в банке аэротехника. Банк наполовину принадлежит крошке Цахесу, а шеф безопасности в этом банке. Между прочим, вторую зарплату получает в Айленде. «Белова ещё не отловили?» – быстро задал вопрос шеф. «Ну…» – со скрестил руки на груди. «Мы все тут умные люди, должны понимать, что шансов найти Белова живым почти не осталось. Да и зачем он нам, если разобраться? До суда дело никто доводить не будет, я надеюсь». А чтобы утопить в дерьме кружку, показаний хальзина и обыска в Эйлэнде вполне хватит. Остальное деду доложим устно. Что не поймёт, растолкуем на пальцах. Складно, Боря, но чертовски рисково. Шеф пригладил чуть отклеивающуюся от плеши влажную прядь. Гарантий ноль. А какие гарантии у нас были в Беловежской пуще, не выдержал подсидерцем. По глазам шефа понял, удар нанёс не зря. Такое не забудешь до смертельного часа. Лихорадочное возбуждение овладевшего всеми собравшимися в пресловутой пуще было сродни тому, что испытывают осаждённые в крепости за час до штурма. Ясно, что помрёшь. Весь вопрос как? Мокрый от страха или в красной сукровице? Своей и чужой? Охранники трёх президентов, как все военные, покорные судьбе и верные присяги, лучше всех осознавали, что всем крышка. Поэтому дружно напились до такого состояния, что шеф белорусской спецслужбы, тяжко вздыхая, лично собирал автоматы, разбросанные под ёлками. Бывшие кандидаты всяческих наук сочиняли договор и закатывали глаза к потолку, но не в творческом экстазе, а от сосущего под страха, что вот-вот завжикают над самой головой лопасти вертолёта, обрушатся с неба камуфлированные призраки в чёрных масках и очередью от живота начнут выкашивать всё и всех. Устроят кровавую баню, смывая позор с великой страны. А лидеры с цыковской парились в бане, куда им приносили на утверждение свежеспечённые бумаги. Они были поразительно беспечны и спокойны, как всякие, сжёгшие за собой мосты. Не было никаких гарантий, что сходка не закончится кандалами. Но один не рискнул победить, а трое оказались победителями. В дверь опять вежливо постучали. «Ну чего ещё?» – поморщился шеф, отрываясь от воспоминаний. Вновь возник безликий посыльный, пробежал глазками по лицам сидевших за столом. «Что ещё?» – повторил шеф. «Александр Васильевич». Дальше никто не расслышал, сотрудник юрка склонился над духом шефа, что-то быстро зашептал. Протянул прямоугольник плотной бумаги. Шеф покрутил в пальцах визитку, недоумённо посмотрел на сотрудника. «Ты хоть проверил?» «Конечно, Александр Васильевич», – ужаснулся тут подозрение в некомпетенции. «Ладно». Шеф, крякнув от боли в колени, встал. Застегнул на гради спортивную куртку. «Мужики, вы тут не скучайте, я минут на пять». Он направился к двери, покачиваясь на отяжелевших ногах. В последнее время все чаще давало себя знать производственная травма колена. Результат службы в кремлевском полку и стоячей работы в девятом управлении. Подсидерцев проводил его взглядом, приказал себе набраться терпения и выносить общество Брундучка. Столько, сколько потребуется. Но когда повернулся, Брундучок уже ушел в себя. Задумчиво боюкал рюмку, зажатую в коротких пальцах. Подсидерцев придвинул к себе пепельницу, закурил, блаженно выпустил дым и принялся анализировать состоявшийся разговор. Сложилось впечатление, что он выиграл, но как и где, для этого надо разобраться по деталям. Он понимал, что от этого разговора зависит его судьба. Но как всякий человек, привыкший выверять и анализировать каждый шаг, не учёл, что судьбу не просчитать, не обмануть. Вершится она не нами и не здесь. И даже боги боятся судьбы. Старые львы В пустом холле эхом отдавались тугие удары по мячу. Кто-то из поздних посетителей играл в теннис. Шеф разглядел приземистую фигуру в тёмном углу, там, где за разлапистой пальмой спрятались два кресла. Оттолкнул семенившего рядом сотрудника, буркнул. «Я сам». Пошёл вперёд, тяжело вминая кроссовки в мягкий ковролин. Незнакомец оказался мужчиной лет 60 Холёное лицо наполовину закрывали очки в мощной роговой оправе. «Такие уже не носят. циковский шик», – отметил шеф. Обликом незнакомец напоминал ему вежливых снобов преподавателей высшей школе КГБ. По давней традиции их называли «слонами», а подобные учреждения кладбищем «хладбищем слонов», куда трудоустраивали сгоревших на секретной работе сотрудников. Лишь со временем, когда угас солдатский пиетет перед вышестоящими, пришло понимание, что учат его погорельцы с треском провалившие задания или не выдержавшие ежечасной нервотрёпки карьерных ресталищ. Но у незнакомца он не заметил той ущербности погорельца, которая, как не скрывай, всё равно проклюнется во взгляде, в уголках губ, в походке. Нет, перед ним стоял матёрый хищник, ещё не забывший вкус о крови. Губы незнакомца расплылись с плотоядной улыбки. Он первым, как старшему, протянул руку. «Рад познакомиться, Александр Васильевич». Голос у него оказался под стать внешности. Мягкий, как лапа, скрывающая острые когти. Виктор Николаевич Салин – Шеф пожал протянутую руку. Не терпел изнеженных и вялых рукопожатий нынешних скороспелых бонз. Есть в них какая-то липкая двусмысленность. Ладонь у Саллина оказалась сухой и по-мужски крепкой. Сразу же вопрос – как вы здесь оказались? Саллин издал короткий смешок. Разве в уставе вашего клуба не записано, что любой член может провести с собой одного человека, гарантируя его благонадежность Он прошептал фамилию, указав на коридор ведущий в спортзал. Сейчас он играет в теннис. Можете поинтересоваться. Не жаль палить своего человека, усмехнулся шеф. Он не мой, если мы понимаем под этим словом одно и то же. Просто человек мне кое-чем обязан. Всегда полезно оказывать мелкие услуги. Не находите? Вместо ответа шеф указал на кресло. Противник оказался достойным, а человек – интересным. Итак, что привело члена совета фонда «Новая политика» в СБП? Шеф попытался ещё раз захватить инициативу. «Дело государственной важности, как я просил передать вашего посыльного», – ответил сален «Для этого у меня есть приёмные часы. Даже для дела о государственном перевороте и угрозе ГКЧП-3...» «Слушаю». Шеф чуть подался вперёд, чтобы было удобнее вскочить из низкого кресла. Саллин, напротив, устроился удобнее, закинул ногу на ногу, всем видом показав, что расположился надолго. «Вы не читали Тома Клэнси?» «Талантливый билетрист, спорить не стану». Но автор названий книг просто гениальный. Только послушайте. Игры патриотов. Гениально. Дальше можно не читать. Сразу ясно, что речь пойдёт о личностях с некой девиацией в психике и морали, единственным, безусловно, положительным качеством которых является любовь к родине. Правда, и её они несколько приуратно толкуют. Всё-таки, знаете ли, с адамазохистским уклоном. Или, например, прямая и явная угроза. Гениально. Просто гениально. Коротко, ёмко и недвусмысленно. «Послушайте, Виктор Николаевич, вы мне показались серьёзным человеком. мне кажется, что сейчас не место и не время для литературных диспутов». «Я вас разминал, Александр Васильевич», – усмехнулся Салин. «Чтобы вы без лишних эмоций восприняли мой рассказ об играх неких патриотов, приведших к прямой и явной угрозе безопасности государства. Готовы слушать?» «Да», – кивнул шеф. «Начну с того, что мне стало известно об угрозе крупного теракта в столице». Сложность в том, что информацию об этом некая группа патриотов скрыла. Но всё тайно становится явным. Иногда это происходит весьма не вовремя. В вашей осведомлённости не сомневаюсь, вы уже в курсе, что группа других патриотов в четвёртый час заседает в офисе Лаговаза, пытаясь ответить на удар, который по их деловой репутации нанёс арест в Белом доме двух молодых людей. Я знаю, что акцию осуществила группа патриотов, назовём её номер один. Группа номер два решила бросить в бой генерала-патриота, только что назначенного председателем Совета Безопасности. Через полчаса по четвёртому каналу ТВ в эфир дадут экстренный выпуск новостей. Группа патриотов за номером один обвинят в государственном перевороте. Генерал, которого втиснут в репортаж, в кремлёвских кулуарах ещё не обтесался, просто групп, как армейский сапог. Такое может легко наломать дров. Хсалин выдержал паузу. Особенно если ему подбросят информацию о трёх фугасах под Москвой. Шеф машинально промокнул лоб болтавшимся на шее полотенцем. Сознательно промолчал, заставляя собеседника продолжить. «Признаюсь, я не удержался и заглянул в зал», – неожиданно сменил тему Салин. Рассчитывал увидеть маложавого вице-премьера, гоняющего по корту. «У меня сложилось впечатление, что СБП работает топорно. Каюсь, ошибался. Его здесь нет, что делает вам честь. Такое пересечение во времени и пространстве двух патриотов выдало бы вас головой». «И вы имеете смелость обвинять?» «Имею», – оборвал его Салин. «Смелость основана на проверенной информации. Может, прогуляемся по Покровскому бульвару? Или вам больше нравится район Курчатовского института?» Двух адресов закладки фугасов оказалось достаточно, чтобы шеф собрался, как перед броском. «Вы очень смелый человек, если не боитесь ходить по ночам с такой информацией в голове, Виктор Николаевич», – медленно произнёс он. «Я очень осторожный», – усмехнулся в ответ Салин. Сюда бы я не пришёл, не будучи на 100% уверенным, что выйду обратно. Информацию я отдал на хранение в банк, где засела ещё одна группа патриотов. У них на вас давно зуб. Нехорошо пинать лежащих на снегу людей, Александр Васильевич. Кстати, 4 канал принадлежит банку. Это вам не ОРТ. Звонком дело не решить. Остановить репортаж вы сможете, только взяв штурмом Останкина. Только попытайтесь, и информация о реальном заговоре будет моментально доведена до благородного собрания в Лаговазе. Уверен, от страха за свои шкуры они всё-таки решатся выдать орден на ваш арест. «О каком заговоре вы всё время толкуете?» – недоумённо пожал плечами шеф. «Я не безумец, Александр Васильевич. Я государственной безопасности осведомлён достаточно, можете мне верить на слово. Информация о фугасах не пойдёт в эфир. Это поднимет такую волну паники и хаоса, что её не собьёт даже вторжение голубых кассок в ООН. Я гарантирую, что эта информация никогда не будет предана гласности». Сарин снял очки. Но вместо неё я запущу информацию о русском легионе. Разбитый на пятёрки группы диверсантов, чем не ударный отряд для переворота. Заговор с целью захвата власти, как в учебнике». «Думаете, сработает?» – прищурился шеф. «Уверен». Салин на секунду прикоснулся пальцами к переносию, отдёрнул руку. «Вы не находите, что вам пора выслушать условия, Александр Васильевич?» Шеф откинулся в кресле, крепкие пальцы терзали полотенце. «Я обещал, что наш разговор займёт пять минут», – нарушил паузу Салин. «И собираюсь держать слово. Итак, мне понятны ваши мотивы. Вы оказались невольным заложником личной преданности определённому человеку и вашего понимания патриотизма Но поверьте, это бес вам нашептал, что Рудина нуждается в вашей любви». А теперь подведём черту. Позвольте поздравить вас с отставкой, которой вы, уверен, не станете противиться. И не посмеете даже заикнуться о фугасах. Ликвидируйте угрозу тихо и уйдите в тень. Иначе я у вас под прожектора телекамер и повешу вам на шею русский легион. Лично вы? Александр Васильевич, вы же имеете претензии считать себя политиком? Сален поморщился. Так и ведите себя как политик, а не заплечных дел мастер. Неужели вы не понимаете, что подобные требования всегда исходят от достаточно мощной группы, способной провоцировать принятие нужных решений? Группы патриотов? Усмехнулся шиф Несомненно, ответил Сален. Бросил взгляд на часы. Моё время вышло. Официальный разговор считаю законченным. Теперь позвольте личное. Не скажу, что вы мне симпатичны, но наблюдать за вашей карьерой мне было интересно. Вас ждут трудные времена. Позвольте совет старого политика. Идите в Думу. Это ваш страховой полис. Как говорят, с Дона выдачи нет. И не транжирьте компромат, который вы держите в голове. Это ваш единственный капитал. Профукаете – вас уничтожат. Это всё. Сален приготовился встать. «Кстати, а почему вы не спрашиваете, откуда у меня информация?» «А вы разве ответите?» «А почему нет?» Сален убрал руки с подлокотников кресла, скрестил на коленях. «Ваш сотрудник подсидирцев допустил серьёзную ошибку. Он посмел заподозрить меня и моих партнёров в заговоре с целью свержения власти. Видите ли, в руки Подсидерцева попали архивы моего человека, чтение занятное, не более того. Но у Подсидерцева оно вызвало помрачение рассудка». Он, увы, не смог отличить государственную политику от государственного переворота. Пришлось принять меры. Контрыгра и привела меня сюда в столь поздний час. А он разве вам не докладывал, что наряду с чеченским следом отрабатывает версия причастности моего фонда «Новая политика»?» Шиф сделал над собой усилие и сдержался. Пормолчал, но от Саллина это не укрылось. «Вот видите», – Салин печально вздохнул. «Значит, если бы не срослось с вами, планировал прибежать ко мне и торговаться». Не случайно же фонд обложила наружка СВП? Очевидно, вы согласились с чеченским вариантом, и нужда во мне отпала. Поверьте, я только рад. Иметь дело с Подсидирцевым не желаю. А вы? В каком смысле? – удивился шеф. Вам решать, – пожал плечами Салин. Лично я провалов не прощаю. Он достал из кармана микрокассету, положил на подлокотник кресла. Допустим, я её случайно обронил. Компромат? Шеф промокнул лысину полотенцем. Вы не оригинальны. «Так ведь в политике ничего нового нет», – усмехнулся Салин. Принялся протирать уголком галстука стёкла очков. Сделал вид, что не обращает внимания на лежащую под локтем кассету. Молодой сотрудник Подсидерцева, некто Рожухин, очень подробно рассказал об операции «Мираж». Кажется, так называется инициатива Подсидерцева по созданию русского легиона. И про фугасы, и про попытку разыграть чеченский след через Белова. Как законопослушный гражданин, я не могу держать эту информацию у себя в сейфе. Долго не могу. «Скажем, завтра утром придётся передать её в прокуратуру». Салин поднял взгляд на шефа. «Только боюсь попасть в просак. А вдруг Рожухин всё выдумал, и не было никакого подсидерцева в СБП. Салин водрузил на нас очки. Стёкла хищно блеснули в полумраке холла. Салин встал, отвёл ветку пальмы, едва не попавшую в лицо. «Прощайте, Александр Васильевич. Извините за беспокойство, но вы сами убедились, дело у меня было государственной важности». Он интонацией выделил последние слова. Протянул руку. «Позвольте откланяться, меня уже заждались друзья». Шеф пристал, едва пожал руку Салину, сразу же осел в кресло. Охрана не решалась тревожить шефа, ещё долго сидевшего в тёмном углу после ухода посетителя. Решетник предупредительно распахнул дверцу, стоило Салину подойти к машине. Салин забрался в салон, пахнущий дорогой кожей. По особо торжественным случаям, дабы не отставать от моды, выезжали на Мерседесе. «Трогай!» Решетниковым махнул водителю, нажал кнопку и, отгородившись от него чёрным стеклом, повернулся к Салину, скользнул по лицу тревожным взглядом. «Может, по пять капель?» Салин кивнул, не открывая глаз, всё мял переносицу тонкой подрагивающими пальцами. Решетниковым нажал кнопку, с мелодичным перезвоном открылась дверца мини-бара. Молочно-белый свет, вырвавшийся из него, залил салон. «Коньячок?» – на всякий случай уточнил Решетников, хотя отлично знал вкусы партнёра. Салин кивнул. Решетников плеснул в стеклянный напёрсткий коньяк из пусатой бутылки. Протянул один Салину. Выпили молча, не чокнувшись. Салин открыл глаза, слабо улыбнулся. «А теперь ещё по одной, за успех нашего безнадёжного дела». «Вот это по-нашему», – сразу же оживился Решетников. «Как он?» Салин посмаковал под языком новую порцию коньяка. С видимым удовольствием сглотнул пахучую жидкость. «Коньяк выше всяких похвал». Решетников оценил шутку, забулькал, сдрагивая толстым животу. Вытер заслезившиеся глаза, сразу стал серьёзным. «Честно говоря, я боялся, что он психанёт». «Был такой момент», – кивнул сарин – «но обошлось. Хватило ума верно оценить ситуацию. Надеюсь, что делать дальше он сообразит без нас». Решетников поставил пустую рюмку в специальное углубление на палочке бара. «Да, не хотелось бы мараться», – брезгливо поморщился Салин. «Куда сейчас?» «На дачу», – ответил Решетников. Они поняли друг друга без лишних слов. Машина, набирая скорость, неслась по шоссе прочь из города, в котором стало слишком опасно жить. Тело хранители. Подсидирцев вскинул голову, посмотрел на вошедшего шефа. Нехорошее предчувствие кольнуло сердце. Слишком долго отсутствовал шеф, и слишком разительная перемена произошла в нём. Показалось, что всё это время он провёл в тренажёрном зале, пытая себя от тренировки с тяжестями. Она ещё раз звонила, – доложил Бурундычок. Трубку не брал. Шеф протиснулся к столу, сел, выставив больную ногу. «Я же не враг сам себе. На определителе высветился её номер. Я ей переадресовал звонок в приёмную. Там секретарь, ему по должности врать положено. Я не могу». Отодвинул от себя телефонный аппарат, уперся локтями в стол. «Вы бы хоть со стола велели убрать, мужики?» Он болезненно поморщился, принялся массировать больную колено. «Так сойдёт, Саш». Бурундычок махнул рукой. За 20 минут они с Подсидирцевым обменялись всего десятком фраз. И теперь шеф ФСБ явно обрадовался возможности нарушить нетущее молчание. «Слушай, что я надумал. Погоди ты. У тебя Рожухин служит?» – обратился он к Подсидирцеву. «Он сейчас прикомандирован к оперативно разыскной бригаде Белова. Тьфу, Барышникова», – поправил себя Подсидирцев. «Ты его давно видел?» «Утром на Лубянке». «Нормальный парень». «Старается. Голова хорошо работает. Со временем толк будет». Подсидирцев старался выиграть время, пытаясь понять, зачем среди ночи генералу потребовался какой-то рядовой опер. «Мне сейчас молодой парень срочно нужен. Для особо щекотливой командировки. Отдашь его на время?» «Барышникова надо спрашивать. Рожухин же сейчас у него в отделе геройствует». «Отзови. Завтра утром ко мне. Ты тоже приходи». «Хорошо», – кивнул подсидирцев. «Вспомнил, это не тот, с которым ты и Ролдугин на труп среди ночи выезжали», – неожиданно добавил шеф. «Уже доложили», – сыграл досаду подсидерцев. «Ты разберись, кстати. Генерал СВП его ищет, а пацана найти не могут». «Разберусь». Подсидерцев покачал головой. «Может, у бабы лежит, паршивец. Дело-то молодое». Подсидерцев уже с трудом сдерживал тревогу. А Дмитрия он на время забыл, полностью переключившись на ней Оказалось, допустил промах. «Ладно, с молодыми закончили. Давайте о нас, стариках». Шеф последний раз обжег Подсидирцева взглядом, повернулся к Бурндучку. Надо в этот момент заперегал телефон. Шеф бросил взгляд на дисплей, определителя номера, вы сквозь зубы, снял трубку. После, слушая, он назвал звонившего по имени-отчеству. Все знали, что дед терпеть не может обезличенного обращения. Подсидирцев и Бурндучок обменялись тревожными взглядами. Деда всё-таки разбудили. Ничего страшного не произошло. Поверьте, повода для паники нет и быть не может. Все документы и показания этих воришек у нас, мы их никому не покажем. Позвольте, я всё доложу утром. Я знаю, что пресса уже подняла шум, вот пусть тот, кто его поднял, сам его успокоит. Да, вы правы, это его работа. Спокойной ночи. Он положил трубку. Подсидерцев до хруста сжал кулак. Шанс столкнуть операцию в нужном направлении был безнадёжно упущен. Шеф дал отбой, только так следовало понимать произошедшее. Дальше будет компромисс, ловкий доклад на худой конец покаяния. Не будет главного, ради чего следует действовать, полной и безоговорочной победы. У победы всегда много родителей, поражение всегда сирота. Вспомнил он старую истину. Интересно, кого назначит в усыновители-сиротки? Он мельком взглянул на притихшего бурндучка. Кандидат хорош, но что-то мне подсказывает, что его шеф не сдаст. Значит так, Боря. Шеф ткнул в него коротким пальцем. Финал проведёт управление по антитеррору. При этих словах Бурундычок встрепенулся. передашим к концу на это НИИ с электронными пушками и армейский спецназ. в шести утра быть в готовности обезредить фугасы. Подсидирцев с холодной отрешённостью понял. Терять больше нечего. «Почему не поставили в известность деда?» – спросил он. Знал, что идёт на запрещённый приём. Никакие личные отношения и степень привязанности не дают подчиненному право тыкать мордой в стол своего начальника. «Да потому, что до шести утра с нас стружку до самого позвоночника успеют снять», – вскипел шеф. «До утра можно успеть выработать политическую линию и запустить механизм Ггчп не дрогнул подсидерцев. «И загнать деда в могилу». Шеф нервно дёрнул головой. «Я его лучше всех знаю. На деда нельзя давить. Доложим всё утром, но без крика и паники. Как ни крути, а решение принимает он». «Тогда всё ясно», – подсидерцев презрительно скрепил губы. «Сливаем воду». Он умел использовать недостатки других себе во благо, но знал, порой чужие недостатки становятся твоей личной проблемой. Сейчас был именно такой случай. Не удержался и вперил взгляд переносицу шефа, не так давно перенесшую операцию, ставшую символической клятвой на верность деда. Сродни обряду обрезания. «Не делай такую рожу, Борис», – усмехнулся шеф. «Ты по сравнению с нами в лучшем положении». «Если завтра всех выпрут на пенсию, ты всё равно действующим генералом останешься. Казачьих войск». Борундучок дрогнул щёчками и издал короткий смешок. Для оперативного прикрытия в играх с разнородными группами добровольцев и прочих казаков под залегендировали под начальника объединённого штаба казачества. Пришлось пару раз засветиться на крестных ходах, казачьих кругах и светских раутах в импровизированной форме куренного атамана. Дома на стене висела на гейке, что вызывало вечные шуточки жены. Потребуется денщик по зову, и отвел глаза. Всё, мужики, по домам. Шеф прихлопнул ладонью и постал: "Хватит дразнить собак. Да и выспаться надо". Подсидерцев стал первым. Через стол пожал руку шефу и бурундучку. Отметил, что они явно не собирались выйти следом. Ну и хрен с вами. Подсидерцев едва удержался, чтобы с грохотом не захлопнуть за собой дверь. На улице душный ветер шелестел по никшей от жарилиства. Небо сделалось непринесаемо чёрным от нависающих над городом грозовых туч. Подсидерцев стоял у машины. Водитель терпеливо ждал, пока хозяин выкурит сигарету. В душе у подсидельцевой гнетущая тревога боролась со жгучей яростью. Он глубоко затягивался дымом, резко выбрасывал его из себя, пока перед глазами не запасали яркие светлячки. «Только без паники», – приказал он себе. «Что, собственно, произошло? Ничего неожиданного. Ты же знал, с кем связался». «Подставили, конечно. Но, во всяком случае, они избавили тебя от клятвы верности. Только полный дурак может хранить верность полному идиоту». Он посмотрел на часы. Полночь. Поздно, конечно, но сален поймёт, стоит ему только узнать о фугасах. Он волчара, не считает этим. Мне есть чем торговаться, один архивладыги на чего стоит. Уж жизнь и свободу я себе куплю, это точно. Он расплющил пальцами фильтр, швырнул окурок в темноту. Рванул дверцу машины. «Домой», – приказал водителям. Машина послушно заурчала мощным мотором, мягко тронулась, выкатилась с на шоссе. Понеслась по левой полосе. Подсидерцев откинул голову на подголовник кресла и всю дорогу молчал, скосив глаза в окно. Срочно. и Итартас. Председатель Совета национальной безопасности Александр Лебедь отказался комментировать прозвучавшие по НТВ заявление Евгения Киселёва о государственном перевороте. Получив объяснение от следователей, ведущих допрос Евстафьева и генерал заявил следующее. «Пока рано делать выводы». Разберёмся и только тогда доложим президенту.